Глава восьмая Ночная прохлада загнала большинство людей в дома. Я скачу на лошади по мягко освещенным мощеным улицам, и компанию мне составляет лишь спутанный клубок мыслей. То, что теперь душа Кайна привязана к моему кинжалу, открыло мне его чувство — неизбежное следствие запретного ритуала. И я должна была держаться от этого демона подальше. Но вместо этого нырнула в ощущение с головой. Несомненно разделяя с ним и свои собственные, я притянула нас ближе. Таинственные слова тетушки лишь подпитывают беспокойство. Ее загадки кружат в голове, умоляя их разгадать, а хрустальный фиал кажется тяжелой ношей. Тетушка рассталась бы с ним только если посчитала бы, что он мне точно понадобится, что я могу заплутать, и мне странным образом кажется, будто я уже заблудилась. Я добираюсь домой путем подлинее в надежде, что тишина улиц поможет унять взвинченный разум. Калия словно явилась прямиком из грёз. Внешне здесь не жалеют роскоши. Золото, серебро, радуга драгоценных камней усыпают алебастровые статуи, богато украшенные арки, колонны. Камни мостовой идеально ровно обтесаны и уложены один к одному. Здания, возведенные из твердого песчаника и мрамора, не тронуты временем. В переулках благоухают ладанные деревья, в фонтанах течет чистейшая, доступная всем вода. Эти блага воплощены лишь потому, что Великий Дух одарил нас Мисрой, благо, которые я до этого дня по-настоящему не ценила. Я никогда прежде не растворялась в покое своего дома и теперь, накануне отъезда из этого оазиса, я стараюсь наверстать упущенное. Проезжаю мимо школы, которую посещала в детстве, мимо книжной лавки, куда я водила Амиру, лечебницу, где аферу вправляли выпихнутое после падения с Раада плечо, мимо прекрасного сада, где мы праздновали 12-й день рождения Амиры. Поднимаюсь на холм, откуда открывается вид на усеянное огнями кладбище. Впервые за год оказываюсь к нему настолько близко. Я даже не пошла на похороны Афера, не сумела заставить себя взглянуть на стену, где высечено его имя, и признать, что его действительно больше нет. Я осталась дома, притворившись больной, но была рядом позже, когда баба закрыл дверь в его спальню. Прижавшись к стене коридора с бьющимся у самого горла сердцем, Я наблюдала, как медленно исчезают теплые ленты солнечного света, который окрашивал спальню брата размаренным, топлёным желтым. Чувствовала, как весь коридор, и я вместе с ним погружается в холодную тень. Я почти ждала, что афер появится, остановит дверь ладонью, с ухмылкой пояснит, что все это лишь недоразумение, что он был здесь все это время просто разыграл очередную шутку. Но дверь захлопнулась, неотвратимо, словно это был склеп, и я осталась в темноте. Ее стук до сих пор звучит у меня в ушах, даже сейчас, бессонными ночами, или когда я на вылазке, и Сахир окутан тишиной. Он меня преследует, и я все не могу заставить себя спуститься к погребальной стене, хотя, возможно, это уже не имеет значения. Если мне удастся вернуть Афера домой, мы пойдем туда вместе и сотрём его имя. И тогда все вновь станет как прежде. Дверь в его комнату распахнется, и теплый солнечный свет омоет коридор, дом и нас. Я оставляю Бадр в конюшне и подхожу к двери, но далеко не сразу набираюсь смелости войти. Дома все как я и ожидала. В медной урне горят благовония. На столике мерцает фонарь. А родители пылко спорят. Когда я снимаю плащ и ботинки, громкие звуки во дворе стихают, и в дверях появляется мама. Ну наконец-то ты дома. Из-за темных волос и глаз маму и тетушку часто принимают за блесняшек. Зато по характеру они полные противоположности. Там, где тетушка витает в мыслях, мама твердо стоит ногами на земле. Тетушка испытывает самые загадочные глубины Мисры, а мама исследует и описывает, как волшебство изменило повседневную жизнь Сахира. И пусть я обычно нахожу их внешнее сходство отрадным, если не сказать забавным, сейчас оно выбивает меня из клеи. Мне вспоминаются тетушкин фиалы загадочные слова, а мама ведет себя еще более странно, чем тетушка. Она выходит на свет фонаря, и я понимаю, что она плакала. Мама, ты в порядке? Она заключает меня в крепкие объятия. Все мое нутро сжимается еще больнее. Что случилось? спрашиваю я. Пожалуйста, скажи мне. Я запрещаю, хрипло произносит мама. Никаких больше вылазок. Ты сделала уже достаточно Имани. Я знаю, что она имеет в виду щиты, но не понимаю, что ее сейчас подстегнуло. Изначально и мама, и баба поддерживали моё решение, но после исчезновения Афера мама стала этому противиться. Я однажды подслушала, как она говорит тетушке, что потеря ребёнка заставила её переменить мнение, и потерю ещё одного она не переживёт. Баба, с другой стороны, всегда меня поощряет. Мои подвиги, как грозы джиннов, стали неотъемлемой частью его субботних утренних бесед у Бродобре и в кофейне. Он рассказывает всем и вся обо мне, и благодаря славе нашего рода люди с великой радостью внемлют. Здесь мои родители совсем разные. Баба открыто признает смерть сына ошеломляющей трагедией, какой та и была. Мама же молчит на эту тему и плачет, лишь когда уверена, что все спят или что никто не видит. Баба вообще не плачет. Но иногда я замечаю, как он глядит вдаль и, как мне кажется, вспоминает своего золотого мальчика Все то время, которое они проводили вместе. Молились, охотились, трудились в саду, взращивали лошадей, курили шишу и обсуждали политику. Гадает, куда же подевался его сын и когда же все пошло наперекосяк. Он вот-вот узнает. Шмыгая носом, мама тащит меня через дверь во внутренний двор. Наш дом возведен в сахирской традиции. В нем мало окон, выходящих на улицу. Вместо этого он будто бы сворачивается вокруг двора, своего сердца. Здесь, в беседке, мы принимаем гостей. Здесь, из колодца, у выложенного плиткой фонтана, мы набираем свежую воду. Здесь мы завтракаем за большим столом среди каменных арок и цитрусовых деревьев, которые посадили еще когда мать Теты была маленькой. За столом сидят двое. Тета, мамина мать, миниатюрная женщина, что смотрит на меня такими же теплыми карими глазами, как у афера. И баба, грудь колесом, смуглая кожа, совсем потемневшая от сахирского солнца, под которым он гоняет лошадей, и страшный шрам под глазом, который он получил от птицы, сокольничего еще мальчиком, само воплощение силы. Симсим -сим наш пёс дремлет калачиком у ног бабы, Он приподнимает ухо, когда тот встает меня поприветствовать. Приближаюсь, и сердце колотится в груди сильнее. Белки глаз бабы пронизаны красным. Он тоже плакал. Что происходит, баба? спрашиваю я, хотя чутье уже заставляет меня оглядеть двор в поисках тени Амиры. Замечаю ее у окна на втором этаже. Сестра смотрит на меня сверху вниз, но на ее лице нет ни ухмылки нехмуро сведённых бровей. «Почему хочу крикнуть ей я?» Она с готовностью нарушила мой приказ сохранить всё в тайне. Страшусь узнать, какие подробности она раскрыла нашим родителям. Упомянула ли Кайна? «Я должен услышать всё из твоих уст». Баба поднимает густые брови домиком, светлые карие глаза ищут ответ в моих. «Королевство за песками» и «Афер». «Это правда?» Двор неподвижен, словно картина. Мама стоит у фонтана. В морщинистых пальцах теты замерли четки. Я смотрю на бабу, и все во мне резко сжимается. Я бросаюсь вперед, падаю в его распростертое объятия. «Да, баба, все правда». Мама прячет лицо в ладонях. Подернутые дымкой глаза теты устремляются к звездам. И она возносит им безмолвную благодарную молитву. К моему удивлению, баба громко и победоносно смеется, прижимая меня к своей широкой груди. Мой могучий мальчик жив, и моя храбрая дочь нам его вернет. Он целует меня в лоб, но радостному мгновению суждено тут же оборваться. Ничего подобного им они не сделает. Мама берет со стола кувшин с водой и мятой, наполняет стакан и сует его мне в руки. «Эти проклятые земли не отнимут у меня еще одного ребенка. Я стою между родителями, крошечными глотками потягиваю воду, хотя в горле совсем пересохло. Просто вбила себе в голову глупость, мол, если буду слишком занята стаканом, они не смогут втянуть меня в свой спор. «Захра, прошу тебя!» говорит баба, шагая за ней, когда она принимается накрывать на стол. «Кто же еще, как не Имани?» «Кто угодно». «Имани — дитя. Она — щит». Мама грохает о стол тарелкой, сотрясая его и чуть не опрокидывая кувшин. «Да». И мне уже само по себе невыносимо, что она рискует жизнью и сражается на бесконечной войне, пока остальные бездельничают, вместо того, чтобы выяснить, почему чудовища все прибывают, почему воды иссякают. Она не вступит в очередную бессмысленную войну. Я позабочусь, чтобы моя безответственная сестра и этот болван, зовущий себя великим заимом, отправили лучших клинков спасать нашего сына из передряги, в которую они же его и втянули. «Полно тебе», — умоляет баба, сжимая пальцы щепотью. «То, что пошлют не знакомца, а не сестру Афера. Позор! Что скажут люди?» «Ничего люди не скажут. Все должны сохранить в тайне. Это самое малое, что совет может для нас сделать. Как Азиза посмела украсть моего мальчика, подвергнуть его такой опасности без моего согласия?» «Уймись, моя девочка, уймись», — успокаивает ее тета. Все тщетно. Я еще никогда не видела маму в подобной ярости. Удивительно, как у нее до сих пор не повалил из ушей дым. Нет, не уймусь. Азиза должна объясниться. И упаси их в этом совете великий дух, если хоть одному хватит наглости усомниться, почему Афер повел себя, как любой другой молодой сбитый с толку человек. Я бросаю мрачный взгляд на Амиру, которая все маячит у окна второго этажа. Если б только она подождала, пока я вернусь домой и все объясню, этой ссоры можно было избежать. И родители не говорили бы так, будто Афер совершенно точно жив. Я снова поворачиваюсь к ним. Нет нужды спорить. Совет уже решил. Утром я выступаю с отрядом. «Нет!» Мама хватает меня за руки. «Не пойми неправильно, девочка моя, прошу тебя. Я благодарна милостивым духам, что мой прекрасный афер жив, но это не твоя обязанность, как и не обязанность афера выведывать, что там у чужаков, чтобы удовлетворить любопытство совета и моей сестры. Если у них с этим проблемы, я дойду до самого святилища на рассвете и прикажу этому самодовольному болвану-байку назначить кого-то другого». Мама. Проблема не в этом. Я покачиваюсь с носка на пятку. Я сама хочу туда отправиться. А я хочу, чтобы ты осталась здесь. Там опасные мани. Те земли не просто так зовутся проклятыми. Прошу тебя, посмотри, что случилось с твоим братом. И ни с того ни с сего мне кажется, будто я вся ужасно спуталась изнутри, словно позабытая, заброшенная в нижний ящик пряжа. Если я завтра уйду, это сокрушит маму. Но именно я должна вернуть Афера домой. Я слишком много раз от него отворачивалась и должна загладить вину. «Прости меня», — слабым голосом произношу я, «но я должна быть первой, кого увидит Афер. Это станет для него великой отрадой и для меня тоже. Пожалуйста, мама, отпусти». По ее щекам стекают слезы, которые я хочу и не могу стереть. Тогда знай, шепчет мама, если что-нибудь случится с тобой или с ним, я никогда не оправлюсь, никогда. Она торопливо пересекает двор и скрывается в кухне, забирая с собой мое разбитое сердце. Я делаю шаг следом, но меня останавливает баба. Дай мне с ней поговорить, Имани. Ты поступаешь благородно по отношению к семье и роду. «Иди-ка позови сестру к ужину, Он бросает взгляд на второй этаж. «С ней я потолкую позже». «Да, баба». Пока я волочусь вверх по лестнице, отец входит в кухню и закрывает за собой дверь. Та не помогает заглушить мамины хриплые крики, и я упорно слышу, как тета вновь бормочет молитвы над четками. Остаток ступенек я пробегаю. Пусть среди щитов бывает опасно и одиноко, но там я, по крайней мере, не чувствую себя куском каната, который перетягивают двое, кого я люблю больше всех на свете. Второй этаж пуст. Комната Амира закрыта, как и комната Афера в конце коридора. Не снисхожу до того, чтобы постучать. Просто распахиваю дверь так, что она ударяется о стену. Комната сестры, пожалуй, самая роскошная во всем доме. Вполне уместно, сердито думаю я, если вспомнить, как эгоистично себя ведет Амира. Кровать с балдахином, инкрустированная кристаллами, стоит у похожим образом украшенного стола, заставленного вот-вот надломиться дорогими книгами, которые сестра за год ни разу не открыла. Рядом стоит кремовый платяной шкаф, трещащий по швам, битком набитый прекрасными вещами. Ихамира тоже не надевала уже год. Затем книжная полка, столь же нагруженная. К стене прислонено зеркало, запачканное краской для лица. Жемчужная оправа покрыта пылью. Сестра сидит на подоконнике, подтянув ноги к груди. За кружевной занавеской, что развивается, колышется на ночном ветру. По сравнению со светлой комнатой, Амира в черном платье выглядит до боли безрадостной. Я захлопываю за собой дверь. Могла бы и подождать. Сестра пожимает плечами, глядя не на меня, а на фиговые деревья внизу. Да чтоб тебя, Амира! Ты ослушалась приказа, лишь бы мне досадить. Я подтягиваю к окну стул, плюхаюсь на него. Когда ты уже завяжешь с этой своей строптивостью, ты на себя не похожа. Не похожа? Сестра смеется, прислонившись головой к оконному стеклу. «Как будто ты знаешь, на что я похожа». Я могла бы ругаться и спорить до самого рассвета, но кому от этого легче? Путешествие в Алькибу займет долгие недели, если не месяцы. Месяцы, на протяжении которых Амира будет доставлять родителям неприятности. Нет, нужно попробовать иную тактику. Я знаю, что ты моя сестра. Ты любишь легенды, одежду, красить лицо, ходить в школу. «Ничего из этого я не люблю», — огрызается Амира. Я вздыхаю, съезжаю на стуле пониже. «Тогда что же?» «А есть разница?» «Не нужно притворяться, что тебе есть до меня дело. Все равно ты уйдешь. Отвернувшись, она упирается коленями в окно. «С чего ты это взяла?» — восклицаю я. «Я всегда о тебе заботилась. И меня волнует, что ты расстраиваешь наших родителей и ломаешь собственную жизнь». «О, ломаю, конечно. Будто кое-кто из нашей семьи не может с легкостью потянуть за ниточки, чтобы все исправить. Что бы я ни творила, последствий не будет». Я приоткрываю губы. Несомненно, сестра говорит эти возмутительные слова лишь для того, чтобы я вспыхнула в ответ». Несомненно, она не считает так на самом деле. Послушай, Амира, я понимаю, что после смерти Афера ты устраиваешь сцены, но есть шанс, что он жив. Если это правда, я верну его домой. Я предвигаюсь со стулом ближе. Тебе больше не нужно бороться против всего мира. Скоро все вернется на круги своя, и тогда ты пожалеешь, что не сможешь жить по-прежнему. Амира снова смеется едва слышно и горько. «Ты беспокоишь меня, Имани. Как такой выдающийся человек может быть столь наивен? Жизнь — не кусок стали, который ты подчиняешь своей воле. Все меняется. Люди меняются. Прими это. Или в один прекрасный день, обещаю, тебя что-то ужасно расстроит, и ты не будешь знать, как с этим справиться». Я опускаю смущенный взгляд к ковру. Мое тело неподвижно, а внутри все переворачивается. Я словно стала вместилищем для реки, которая бурлит, пытаясь сбросить меня со стула. Может, я думаю или действую не так, как ты, но это не значит, что во мне нет ничего ценного. Амира вновь поворачивается ко мне и свешивает босые ноги с подоконника. Я отправлюсь с тобой, духи свидетели. Я добилась бы большего от кирпичной стены. Сдвигаю стул и поднимаюсь. «Ты вообще слушаешь, что я говорю? Или только ждешь паузы, чтобы открыть рот?» «Себя описала?» Стискиваю кулаки. «Мы это уже проходили, Амира. Нет и точка. Слишком опасно». «Тогда сбегу следом за отрядом», — настаивает сестра. Аферы мой брат. Я имею право с ним увидеться». Меня охватывает ярость, заставляет шагнуть к подоконнику, на котором примостилась Амира. Нет, твой долг — повиноваться старшим. Чти свой долг, и тогда заслужишь права. Сестра начинает часто лихорадочно дышать. Она тянет ко мне ладони. «Имани, пожалуйста! Вдруг я там тебе пригожусь?» Я отталкиваю ее руки. «Не пригодишься. Твое присутствие там лишь подвергнет меня опасности, и твой побег лишь ранит маму». Амира смахивает слезу и снова пожимает плечами. «Хуже, чем из-за твоего отъезда, уже не будет. Мама и баба заботятся только о тебе да о Бафере. Вы-то идеальны, в отличие от меня». Ее голос срывается. Сама она паникает. Вот-вот соскользнет с подоконника. У меня сжимается сердце, и я спешу заключить сестру в объятия. «Эй-эй!» «Мама и баба тебя любят, и я тоже. Иначе нам было бы все равно, ходишь ты в школу или торгуешь луком на обочине. Прошу, Амира, дай слово, что не последуешь за мной и сделаешь все возможное, чтобы помочь семье здесь, ради меня». «Я не последую за тобой», — бормочет сестра после долгой паузы. «Я останусь здесь и буду ходить в школу». Она сдалась. «Какое это безмерное облегчение» но я стараюсь не подать виду, что слишком уж довольна. Спасибо. Пойдем. Ужин уже готов. В кои-то веки Амира не спорит. Мы присоединяемся к семье за столом внизу, но, несмотря на хорошие новости и попытки Бабы завязать беседу, настроение у всех подавленное. Мама не поднимает покрасневших глаз. Не глядит на меня, даже когда накладывает мне в миску бамию. Сноска. Бамия тушеное горячее блюдо с одноименным овощем. Я не чувствую вкуса обычного восхитительного блюда и почти не замечаю, как проходит время. Позже я поднимаюсь к себе в комнату, ложусь в холодную постель, и пусть я закрываю глаза, сон упрямо не идет. Лишь мысли, они непрерывно неумолимо вертятся вокруг того, что хотят исследовать. Афер где-то там, Странный мальчик в странном чужом мире. Лев без своей стаи. Интересно, что он видел. Какие образы его преследуют по ночам. Спит ли он вообще? Или у него нет выбора, кроме как бдеть в ночные часы, как это делаю я. Но больше всего мне интересно, успею ли я добраться до него вовремя. Или спасать нас уже поздно. «Афер!» — шепчу я в темноту. «Держись!»